глава 51. Тридцатые годы были временем зомби. Цивилизация была убита, но еще спотыкаясь брела по земле навстречу судьбе, пострашнее смерти. Все это чувствовали. В культуре периода преобладали страх и гнев, отрицание и чувство вины, стыд и раскаяние, вытеснение и возвращение подавленного. Люди жили на автомате, постоянно пребывая в состоянии зловещей угрозы, непрерывно сознавая свое ущербное положение, гадая, какой еще сокрушительный удар обрушится на их головы и как сделать, чтобы и его не принимать в расчет после того, как столько сил ушло на игнор предыдущих ударов, череда которых тянулась с 2020 года. Само собой, великая жара в Индии оставила свой след. Люди не могли признать ее тем, чем она была, но и забыть не могли. Не хотели ее вспоминать и не могли перестать думать о ней без огромных подсознательных усилий. Эти фотографии, эти цифры, они напоминали Холокост, проделавший гигантскую прореху в самовосприятии цивилизации, когда погибло 6 миллионов человек. Но это было давно. Евреев убивали немцы, так что с них и спрос. Палестинская нагба, раздел Индии, плохим историям нет конца, цифры всякий раз непостижимы. Однако прежде всегда существовали определенные группы, отвечавшие за преступления. Люди в варварской эпохи, как утешали себя современники». Эти мысли постоянно вылезали наружу при попытке отмахнуться от великой жары, которая, по уточненным сведениям, стоила жизни 20 миллионам человек. Столько же солдат погибло во время Первой мировой войны за четыре года интенсивной целенаправленной бойни, в то время как жара длилась всего две недели. Другие говорили, что жара была чем-то похожа на гриб испанку 1918-1920 годов. Но это не так. Катастрофу вызвали не патоген, не геноцид, не война. Всего лишь действия, либо бездействия, самих людей, и убивала она самых беззащитных. И это еще не конец, ибо беззащитны в конечном итоге все. Несмотря ни на что, люди планеты продолжали сжигать углеводороды, разъезжать на автомобилях, есть мясо, летать самолетами, делать все, что вызвало великую жару и могло вызвать ее вторично. Прибыль по-прежнему рассчитывалась с прицелом на акционеров и увеличение дивидендов. И так далее. Любой вменяемый человек понимал, делается слишком мало — И тем не менее, слишком мало продолжало оставаться всеобщим принципом действий. Разумеется, вытеснение из сознания тоже имело место, но оно было в духе Фрейда. Фрейдистская модель разума основана на идее паровой машины, что означало сжатие, нагнетание давления и выпуск пара. Поэтому вытеснение увеличивало внутреннее давление, ответной реакции на вытеснение давление снижало. Либо выпускаешь пар, либо разорвет котел. Чего было ждать людям тридцатых? Шипение или взрыва? Свистка, стравливающего давление в системе, как в надежно работающем двигателе? Или грохота? Никто ничего не мог предсказать. Люди кое-как проживали день за днем, а давление между тем нарастало. Поэтому мало кто удивился, когда однажды в считанные часы потерпели катастрофу 60 авиалайнеров. Самолеты разных рейсов падали в разных точках мира, хотя когда разобрались, выяснилось, что подавляющее большинство катастроф пришлось на частные самолеты и бизнес-джеты, а коммерческими рейсами в основном летели бизнесмены. Но и обычные невинные пассажиры, путешествовавшие с разной целью, тоже погибли. Около семи тысяч за один день. Обыкновенный гражданский люд, летевший по своим делам. Потом было установлено, что самолеты атаковали и вывели из строя их двигатели, пущенные на перерез стайки малых дронов. От дронов ничего не осталось, отследить изготовителей и операторов не удалось» в первые же часы после катастроф ответственность взяли на себя сразу несколько террористических групп. Они выдвинули разные требования, однако причастность ни одной из них не удалось доподлинно доказать. То, что ответственность за такое преступление взяли на себя многие группы, лишь придало событию еще более пугающий эффект. В каком мире мы живем? Один посыл был достаточно ясен. «Прекратите авиаполеты!» Многие послушались. До этого дня в любую минуту в воздухе находились полмиллиона человек. После авиакатастроф число пассажиров резко сократилось. Особенно, когда через месяц произошла вторая волна крушений, на этот раз закончившаяся гибелью 20 самолетов. После этого коммерческие рейсы нередко летали порожняком или вовсе отменялись частные реактивные самолеты тоже перестали летать. Боевые самолеты и вертолеты подвергались атакам не меньше, поэтому военные сократили полетную активность и поднимали машины в воздух только в случае острой нужды, как на войне. Это и была война. Кто-то подметил, что не пострадал ни один из экспериментальных самолетов на аккумуляторах, ни один самолет на биогорючем, а также ни один дирижабль, аэростат или воздушный шар. Правда, в то время их летало так мало, что было трудно определить, стало ли это чистой случайностью или было чьим-то планом. Похоже, новые воздухоплавательные средства действительно пощадили. В этом был определенный смысл. Производство дирижаблей, которое потихоньку началось уже тогда, резко пошло в гору и продолжается по сей день. Начало войны за планету обычно приурочивают ко дню самолета пада. В том же году, чуть позже, начали тонуть контейнерные корабли. Почти всегда у самого берега. Торпеды ниоткуда. Новый тип подводных дронов. Впоследствии было подмечено, что корабли затоплялись в таких местах, где они могли бы обрасти кораллами. Так или иначе, их топили. Разумеется, суда работали на дистопливе. Погибших практически не было, однако мировая торговля получила жестокий удар. Фондовые рынки обвалились еще больше, чем в день самолета пада. Всемирная рецессия, ощущение потери контроля, стремительный рост цен на потребительские товары — Явная перспектива полномасштабного продолжительного спада. Он действительно последовал через пару лет. Тревожные были времена. Через два месяца после массовых авиакатастроф в интернете опубликовала манифест группа под названием «Кали» или «Дети Кали». Группа объявила войну транспорту на углеводородном топливе. На такой транспорт приходилось от 20 до 25% сжигания ископаемого горючего, и система, давал понять манифест, была уязвима для саботажа. В следующий раз дети Кали, либо те, кто прикрывался их именем, произнесли всего одно слово — коровы. В том же году группа объявила, что коровье бешенство или губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота — Была искусственно выращена и с помощью стреляющих дротиками беспилотников введена миллионам коров по всему миру. Везде, кроме Индии, но в первую очередь в Соединенных Штатах, Бразилии, Англии и Канаде. Ничто не могло остановить заболевание и последовавшую через пару лет массовую гибель скота. При потреблении в пищу мясо заболевшего животного заболевание нередко поражало мозг человека как разновидность болезни Крейсфельда якобы, неизбежно приводя к фатальному исходу. Ради собственной безопасности люди стали отказываться от говядины. В сороковые годы и позже говядину ели все меньше, пили меньше молока. Разумеется, многие тут же заявили, что дети кали, лицемеры и уроды что индийцы не едят говядину вообще, а потому не ощутили потерю, что угольные электростанции Индии за последнюю декаду сожгли приличное количество углеводородов и так далее. С другой стороны, угольные электростанции Индии сами регулярно подвергались нападениям, так что трудно было сказать, кто кому что причинял. По всему миру были выведены из строя десятки электростанций, нередко с помощью дронов. Индия в те годы привыкла к перебоям с электроэнергией, но перебои случались и в других странах. Война за планету Земля велась не понарошку. Однако нападавших не удавалось схватить за руку. Нередко утверждалось, что они базируются отнюдь не в Индии, и это даже не индийская организация, а некое международное движение. Кали была нигде и повсюду Одновременно.